Глава двадцать восемь. Утро ощущается едва ли не более странным, чем вчерашний вечер. Я по привычке вскакиваю ни свет ни заря и лишь потом вспоминаю, что торопиться мне некуда. Вчера я уволилась. Привет – новая безработно-беззаботная жизнь. Заставив себя задержаться в кровати, я предпринимаю попытку снова уснуть и, провалившись, принимаюсь планировать день. Нужно сделать что-то такое чего я не могла позволить себе, будучи занятой. Например? Перебрав в голове всевозможные варианты развлечений, я с прискорбием понимаю, что работа ничуть не ущемляла мой досуг, и все, что хотела, я, в общем-то, делала. Ходила в кино, посещала выставки и новые заведения, тренировалась. Лепка из глины и рисование картин меня никогда не привлекали. Так уж вышло, что работа и была моим главным увлечением и любимым хобби. От этой мысли мой нестабильный эмоциональный фон становится еще более нестабильным. Вчера после ухода Камиля меня спас скорый отход ко сну. Но при дневном свете на эту опцию рассчитывать не стоит. Нужно срочно озадачиться планом на день, ибо если я останусь без дела лежать в кровати, то непременно скачусь в невеселые мысли о том, какая я жалкая. Бесценно попялившись в потолок какое-то время, Я открываю сайт вакансий, забиваю слово «маркетолог» и бегло просматриваю появившееся объявление. Средняя заработная плата ввергает меня в еще больше уныния. В холмах я получала почти вдвое больше. Теперь к душевным переживаниям добавляется чувство тревоги. Отдавать львиную часть зарплаты за съемное жилье и при этом каждый день таскаться на другой конец города я не готова. Отшвернув телефон, Я спрыгиваю с кровати и несусь в прихожую, где находится моя сумка. Покопавшись в ее внутренностях, с чувством облегчения извлекаю кусочек картона с номером мужика, посулившего мне золотые горы в случае, если я приму предложение работать на него. Если он возьмет трубку, буду считать это знаком. Набрав нужные цифры, я нервно расхаживаю по квартире. Забавная штука. Жизнь. Я ведь была уверена, что никогда... Ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь этой визиткой. Как когда-то была уверена, что никогда не посмотрю на кого-то старше тридцати. Вот уж воистину, никогда не говори никогда, Дина. Я вас слушаю. Требовательно рявкают на другом конце. От волнения я прикусываю губу. Да соберись ты ради бога. Куда подевался твой боевой настрой? Здравствуйте. Вас беспокоит Дина. Я работала в холмах, и... Дина! Собеседник меняет тон на прямо противоположный. Его голос звучит так, словно он услышал давнего друга. Рад, очень рад. Отлично начинается день. Вы предлагали мне работу. Ободрённая такой реакцией, увереннее продолжаю я. Хотела уточнить, в силе ли остаётся предложение? В силе, разумеется. Но сегодня я в разъездах. Давай увидимся с тобой завтра в два часа. Записывай адрес. Немного растерявшись от скорости развивающихся событий, я, тем не менее, спешно нащупываю блокнот и беру ручку. И правда, чего кота тянуть за яйца? Важных дел у меня в любом случае не образовалось. Записала? Осведомляется мой собеседник напоследок. Вот и отлично. Тогда до завтра. И прежде чем я успеваю сказать что-то в ответ или банально попрощаться. В трубке раздаются гудки. Что ж, не так уж и плохо. Бормочу я себе под нос, бережно складывая листок с адресом в сумку. Уволилась я только вчера, а уже завтра иду на первое собеседование. У меня даже настроение поднимается. Изменения позволяют держать мозги в тонусе. Поставив разогревать завтрак в микроволновку, я решаю заранее выбрать одежду для завтрашней встречи. Но не дойдя до гардеробной, Вновь возвращаясь на кухню. Там на столе настойчиво вибрирует мобильный. На экране мигает имя, собирающее мурашки на руках. Камиль. Как по щелчку в память вливаются жадные поцелуи и густой аромат его туалетной воды. Дав себе несколько секунд на раздумья, я принимаю вызов. «Привет. Встала?» «Ага». Не слишком приветливо откликаюсь я. «Какие планы на день?» Будешь готова через час? Заеду за тобой и поедем завтракать. Мое сердце неконтролируемо ускоряет ход. Забывается, что его близость явно действует на меня разрушительно, и что я уволилась с любимой работы ради того, чтобы с ним не встречаться. Хочется согласиться. Давай через полтора. Я только глаза открыла. Нужно сходить в душ».